«В четырнадцать часов было то же самое», — неуверенно произнес Мартин. Но когда тряска затихла, и все предметы вокруг прекратили свой танец, Каф вскочил, в нем вспыхнула тревога. Пью перепрыгнул через камень и уложил Кафа на койку. Тот отбросил его. Мартин навалился ему на плечи. Кав кричал, боролся, задыхался. Его лицо почернело. Пальцы Пью сами инстинктивно отыскали нужный шприц. Пока Мартин держал маску, он вонзил иглу в нервный узел, возвращая Кафа к жизни. — Вот уж не думал, что ты это умеешь, — сказал Мартин, переводя дыхание. — Мой отец был врачом, но это средство не всегда помогает, — ответил Пью. — Жаль, что я не допил аквавит. — Землетрясение кончилось? Что-то я не пойму. — Не думаю, что только тебя трясет. Толчки продолжаются.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 и глазами цвета тусклого угля. «Наверное, ты прав. Представляешь, что он пережил, когда началось землетрясение, и ему пришлось оказаться снаружи одному?» В ответ Каф закричал. Он свалился с койки, задыхаясь в судорогах, размахивая рукой, сшиб «пью», дополз до кучи ящиков и упал на пол. Губы у него были синими, глаза белыми. Мартин снова втащил его на койку, дал вдохнуть кислорода и склонился над Пью, который приподнялся, вытирая кровь с рассеченной скулы. «Оуэн, ты в порядке? Что с тобой, Оуэн?» «Я думаю, все в порядке», — сказал Пью. «Зачем ты трешь мне физиономию этой штукой?» Это был обрывок ленты компьютера, измазанный кровью Пью. Мартин отшвырнул его. «Мне показалось, что это полотенце. Ты разбил щеку об угол ящика».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 Я и сам бы поспал, я на ногах уже не держусь. Да, тебе здорово досталось. Иди, я пока посижу. Пью промыл порез на щеке, снял рубашку и остановился. А вдруг мы могли что-то сделать, хоть попытаться? Они умерли, мягко сказал Мартин. Пью улегся поверх спального мешка и вскоре проснулся от страшного клокочущего звука. Он встал, покачиваясь, нашел шприц трижды, пытался ввести его, но это ему никак не удавалось. Затем он начал массировать сердце Кафа. «Искусственное дыхание изо рта в рот!» — приказал он, и Мартин подчинился. Наконец Каф резко втянул воздух, пульс его стал равномерным, и напряженные мышцы расслабились. «Сколько я спал?» — спросил Пью. «Полчаса».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 не нибудь еще?» «Больше ничего». 32 секунды. «Тогда до свидания, Оуэн». Каф слышал этот разговор и позднее Пью сказал ему. «Шеф может попросить тебя остаться со следующей исследовательской командой. Ты знаешь здешнюю обстановку». Зная порядки в глубоком космосе, он хотел предупредить юношу. Каф не ответил.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 «Никогда до этого он не знал одиночества. Он разговаривал сам с собой, видел самого себя, жил с самим собой. Жизнь его была полна девятью я. Он не понимает, как ты можешь жить сам по себе. Ему нужно научиться. Дай ему время». Мартин покачал головой? «Сломался. И когда останешься с ним один на один, запомни, что он может свернуть тебе шею одной рукой. Это он может».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 Но он-то не мертв. Он живой человек по имени Джон Ковчоу. Воспитание его было необычным, но в конце концов каждый мальчик расстается со своей семьей. Он тоже это сделает. Что-то не похоже. Подумай, Мартин, для чего люди придумали клонирование? Для обновления земной расы. Мы ведь не лучшие ее представители. Погляди на меня. Мои интеллектуальные и физические данные вдвое хуже, чем у Джона Чоу.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 Серворобот загудел, разогреваясь. Кав мало ел. Ему трудно было глотать пищу, он давился и отказывался от еды после нескольких глотков. Он потерял в весе 8 или 10 килограммов. Но недели через три к нему начал возвращаться аппетит, и однажды он занялся разборкой имущества клона. Переворошил спальные мешки,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 Наскребем припасов для троих на 4-5 лет. Туго придется, но перебьемся». «И они пошлют спасательный корабль из-за трех человек?» «Конечно». Каф больше ничего не сказал. «Хватит рассуждать на невеселые темы», — сказал Пью, поднимаясь из-за стола, чтобы вернуться к приборам. Он покачнулся, и стул вырвался из руки. Пью, не закончив пируэта, врезался в стену купола.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 Вершина купола вздрогнула и земля кашлянула. К югу от купола образовался сифон, выплюнувший столб черного газа. Пронзительно зазвенел звонок и на центральном контрольном пульте вспыхнул красный свет. Под огоньком была надпись: скафандр номер два и от руки там было нацарапано а гм. Каф не выключил сигнала. он попытался связаться с мартином, потом спью,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 Здесь царила тишина. Он подошел к магнитофону и поставил первую попавшуюся ленту. Это была чистая электронная музыка, лишенная гармонии и голосов. Музыка кончилась, тишина осталась. Форменный комбинезон пью с оторванной пуговицей висел над кучей образцов породы. Каф смотрел на него. Тишина продолжалась. «Детский сон».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 Во время землетрясения здесь всегда так бывает. Я не знал, получили ли вы мой сигнал. А вокруг все прыгало и скалы разваливались на глазах. Летели камни и пыль. Поднялась такая, что в метре ничего не видно. Я уж начал подумывать, чем же я буду дышать через пару часов. Как увидел, что старик Оуэн кружит на траншеи в пыли и камнях, словно огромная уродливая летучая мышь. «Есть будешь?» — спросил Пью. «Конечно, буду. А как ты здесь пережил землетрясение, Кав? Повреждений нет? Не такое уж и сильное было, правда?» «Что показывал сейсмограф? Мне не повезло, что я оказался в самой серединке. Чувствовал себя так, как на рихтере пятнадцатом, словно вся планета рассыпалась. «Садись!» — сказал Пью, — «и ешь!» После того, как Мартин поел, поток слов истощился. Мартин доплелся до койки, все еще стоявший в том дальнем углу, куда он поставил ее, когда Пью пожаловался на его храп. «Спокойной ночи, безлегочный валеец!» — крикнул он. «Спокойной ночи!» Больше Мартин ничего не сказал. Пью затемнил купол, убавил свет в лампе, пока она не стала гореть желтым светом свечи. Затем, не говоря ни слова, сел, погрузившись в свои мысли. Тишина.